Глава 22 вторая. сухой травой берег озера мы выбрались спустя пару минут. На самом деле озером этот водоем назывался исключительно номинально. Когда-то это был залив, который давным-давно перегородили дамбой, а потом и вовсе проложили дорогу и настроили на берегу домов. Вода попадала в озеро только в виде осадков. Из-за этого озеро было мелким и очень соленым. «Сюда! Идите к нам! Комхир!» Крикнул я на английском, отчаянно махая рукой: "Выявился вью! Рядом с вертолетом было три мужика в грязной перепачканной полевой форме без всяких знаков различия. Они вытаскивали из лежащего на крыше вертолета четвертого. Судя по комбинезону, четвертым был пилот вертушки. Все трое были вооружены автоматами. Причем, судя по тому что оружие они не бросили, народ был тёртый и битый жизнью. В голове мелькнула шарная мысль, А вдруг это кто-то из тех, кого должны были эвакуировать на «Дефендер» из числа «Эриней», а может, из английской разведки, Ми-6? До вертолета было метров 300-400. Он лежал ближе к южному берегу. Пассажирам вертолета было ближе добраться до противоположного берега. Было видно, что они тоже это понимали, и сразу после того, как вытащат пилота, туда и направятся. «Идите сюда!» — вновь крикнул я. В ответ один из мужиков махнул рукой, приглашая нас к себе, мол, сами идите сюда. «Мы вам поможем! Идите к нам! Мы из ВСУ!» В ответ один из троицы вновь помахал мне рукой, приглашая к себе. Вытащив из вертолета пилота, двое подхватили его подмышки и потащили к противоположному берегу. Третий, повесив на себя их автоматы, двинул следом. «Эй, вернитесь! Мы из Ириней! Нас послали, чтобы вас спасти!» В отчаянии крикнул я. Вражеский боец, обвешанный автоматами, резко обернулся, вскинул оружие и открыл огонь. Бил автоматчик длинными истеричными очередями. Его товарищи тут же прибавили ходу, забирая влево так, что туша перевернутого вертолета прикрыла их бегство. Вражеский стрелок не сдвинулся с места. Как только в магазине автомата закончились патроны, Он не стал терять время на его замену, а просто выдернул из-за спины вторую короткоствольную штурмовую винтовку и вновь открыл стрельбу. Надо отдать должное, но автоматчик самоотверженно прикрывал отход своих товарищей. Огонь! Приказал я, поднимая автомат. Не удалось захватить живьем, но ну и хрен с ними, сами виноваты. Слаженный огонь из двух автоматов и пулемета тут же сбил ретивого автоматчика в воду. Он всплеснул руками выронил оружие и остался лежать на водной глади. Из-за повышенного содержания соли в воде мертвое тело не тонуло. Вода тут же окрасилась в багряные цвета. «К ним идет подмога!» — крикнул Завьялов, перекрикивая стрекот от пулемета. Синицын бил короткими чередями из пулемета, пытаясь достать прятавшихся за перевернутой вертушкой врагов. «Прекратить огонь!» — приказал я. «Никуда они не денутся, от вертолета им не уйти!» До тех пор, пока к ним не подойдет помощь, они оттуда не высунутся. «Синицын, оставишься здесь?» «Займи позицию и наблюдай. Мы с прапорщиком вернемся к машине. Вытащим ее». «Жди. В эфир не выходить. Возможно, с британца нас светят. Свои позиции не выказывать. Сиди тихо, как мышь под веником. Как начнется обстрел из миномета, твоя задача — уничтожить экипаж вертолета. Потом отходи назад». «Отработал по цели и отошел». «Никакого тут геройства и сдержного боя. Уяснил?» «Так точно». По дороге вдоль морского побережья со стороны Феодосии в нашу сторону двигалась небольшая колонна из нескольких грузовых машин БТР и БМП-2. Через 10 минут, а может и раньше, они будут здесь. Оставив синицу на РПГ-26, мы с Завьяловым бегом вернулись к нашей бронемашине. Водило как раз при нас смог вывести бронеавтомобиль из плена пенобетонных обломков. Рядом с полуразрушенным сараем сидел на земле Бочкин. Голова бойца окровавлена, из ушей струится кровь. Жив. Жив, зараза, искренне обрадовался я. "Перевяжи бойца", приказал я Завьялову. "Бочка, как удалось спастись?" Э -э -э -э -э -э промычал боец, кривя окровавленные губы. Приглядевшись, я понял, что у Бочкина сильная контузия. Ощупал бойца. Руки ноги у него были целы. Остальных видимых повреждений тоже не было. Завьялов перебинтовал голову раненому, вколол обезболивающее, обработал уши антисептиком. Бочкину усадили в салон, на десантное кресло, пристегнув его ремнями. «Пыжиков, ну какого хуя ты не обработал раны Бочкину?» Накинулся я на водителя. «Так я его и не видел. Я ж в машине ковырялся. Бочкин, скорее всего, сюда сам пришел и тихонько сел, а я его и не заметил». Начал оправдываться боец. «Понятно. В следующий раз смотри по сторонам и не зевай, а то как не раненый товарищ придет, а враг...» «Слушаюсь». «Сень», — обратился к Завьялову по имени, — «ты с минометом управишься?» «Конечно. Ну хули там управляться?» — пожал плечами прапорщик. Прицел открытый, дальность стрельбы плевая. «Тогда мы тебя по дороге высадим на перекрестке, там хорошая позиция. Только стрелять и корректировать будешь сам». «Справлюсь». «Открываешь огонь, как только я шарахну из РПГ. Высаживай весь быка с копом. Немедли. Заберем тебя на обратном пути». «Понял». Мы оставили прапорщика на перекрестке двух улиц. Отсюда открывался вид не только на часть озера и на прилегающую к нему дорогу. Был даже виден вертолет и плавающий на водной глади труп доблестного вражеского бойца. Прапорщик разложил миномет и остался подготавливать мины к стрельбе. А мы поехали дальше». Перед отъездом я заметил, что к озеру подъехало два грузовых краза и бронемашины. «Тормози!» — крикнул я в отделе. «Так, Пыжик, значит, подай его на ту площадку, видишь?» Я указал на участок по соседству. «Аккуратно проломишь этот забор и заедешь внутрь. И тогда оружейная башня окажется на достаточной высоте, чтобы бить по врагу. Твоя цель, БТР. Хренач по нему из КПВТ. Только смотри, не убийство. Как шарахну из РПГ по БМПшке...» Так сразу открывай огонь. Запомнил? Да. Если увидишь красную ракету, сразу же гони к озеру. Рацию не трогай. Могут засечь переговоры и ударить ракетами с эсминца. Ясно. Я подхватил из салона один из образцов современного импортного вооружения, которым собирался хвастать майор-артиллерист перед британскими журналистами. Противотанковый гранатомет Энлоу. До этого я его живьем ни разу в руках не держал. Видел только учебный ролик как обращаться с этой штуковиной. Ничего сверхсложного тут нет. Специально делают для обычных, не особо умных солдат, всяких туземцев и папуасов. Чтобы запустить ракету, я должен захватить цель и сопровождать ее в течение как минимум трех секунд, а по факту не менее пяти-семи, для того чтобы блок электроники прицела произвел определение дистанции до цели, ее угловой скорости, угла места цели, температуры порохового заряда маршевого двигателя необходимые ему для расчета точки прицеливания, включая расчет необходимого упреждения при стрельбе. В течение трех секунд упреждения и вертикальные поправки рассчитываются автоматически, смещая марку прицела на рассчитанное электроникой расстояние. После этого спусковой крючок разблокируется, и ракета может быть выпущена. Итак, до цели боевой машины пехоты метров 500-550. БМП-2 стоит на самой кромке соленого озера, Оружейная башня повернута в нашу сторону. БТР-80 в 30 метрах справа от БМП оба краза остались стоять на дороге. Это обычные армейские трехосные грузовики, в чьих кузовах стоят бронированные капсулы с круглыми амбразурами, предназначенными для стрельбы. Типа наших «покемонов» на Уралах. Личный состав около взвода растянулся в цепь вдоль кромки воды и отчаянно призывает вертолетчиков идти к ним. Хорошо, что у меня сейчас в руках британский РПГ. У него все-таки дальние стрельбы побольше, чем у нашей Оглени. Но, честно говоря, когда мы с товарищами обсуждали этот самый учебный ролик, то не смогли понять, за каким хуем придумали такую сложную вундервафлю. Весит эта хрень больше 12 килограмм. Сколько стоит, я не знаю, но, думаю, как двухкомнатные квартиры в российской провинции. Наш РПГ-26 весит всего 3 килограмма. То есть я могу с собой тащить целых четыре оглени против этой одной британской дуры. Энлоу использует двухступенчатый твердотопливный ракетный двигатель. Первая ступень выталкивает ракету из пускового контейнера на скорость около 40 метров в секунду, после чего отделяется от ракеты. Первая ступень в избежании поражения стрелка пороховыми газами, запущенной им ракеты, работает только во время движения ракеты по транспортно-пусковому контейнеру. Для снижения температуры выхлопа имеется капсула со специальной жидкостью, которая смешивается с горящими пороховыми газами первой ступени, что позволяет запускать ракету из помещения небольшого объема и значительно уменьшает опасную дистанцию за пусковым контейнером при выстреле. Отклонения от курса корректируются автоматически. В отличие от классических ПТРК, Гранатометчик не может как-либо управлять ракетой после ее старта, и ракета не может сама отслеживать цель, как, например, ракета ПТРК «Дживелин». Если цель после пуска ракеты изменит свое направление движения или неожиданно остановится, то ракета будет продолжать лететь в рассчитанную при пуске точку встречи и, соответственно, не попадет. Перед стартом мне нужно выбрать одну из двух профилей атаки. Атака цели типа «Танк» с превышением «в крышу» или атака цели типа амбразура и легкая бронетехника путем прямого попадания в точку прицеливания. Первый режим используется при борьбе с танками или целями, находящимися за бруствером или иными укрытиями. Здесь ракета летит примерно 1 метр на линией визирования и детонирует после срабатывания оптомагнитного неконтактного взрывателя над целью. Оптоэлектронный взрыватель имеет режим игнорирования ближних целей. Блокирующие его срабатывание при пролете подбитой бронетехники и иных объектов, воспринимаемых им как танк, на расстояниях значительно меньших, чем замеренные в процессе прицеливания предполагаемой дистанции до цели, с учетом ожидаемого смещения цели за время полета ракеты. Конструкция боевой части аналогична конструкции Pellar Bill 2. Боевая часть имеет калибр 150 мм, весит 1 кг 800 грамм и содержит направленный вниз кумулятивный заряд на основе ударного ядра диаметром 102 мм, который используется для атаки цели в крышу башни. При таком профиле атаки необходимо пробить только относительно тонкую броню крыши основного боевого танка. Бронепробиваемость в таком режиме составляет не менее 50 мм гомогенной брони, что значительно превышает толщину крыши башни основных танков. При атаке в борт, которая используется для борьбы с легкобронированной техникой и полевыми укреплениями, боевая часть срабатывает от ударного взрывателя и поражает цель за счет фугасного действия и крупных осколков корпуса боевой части, способных проломить тонкую броню легких бронемашин. В этом режиме траектория полета ракеты также предварительно определяется блоком сопровождения цели. Устроился поудобнее, выбрав себе позицию на крыше гаража. Выжидал, наблюдая за действиями противника. Тем более, надо дать время, чтобы Завьялов перевел в боевое положение все минометные мины, а их, между прочим, аж 50 штук. Видимо, пассажиры вертолета смогли докричаться до своих спасителей, объяснив, почему они не бегут к ним и чего бояться. Те поняли их правильно и открыли огонь по прилегающим к озеру постройкам на нашей стороне озера. Надеюсь, что Синицын надежно укрылся, у него не сдадут нервы, и он не начнет стрелять в ответ, выдав свое местоположение. Огненный налет продолжался несколько секунд. БМП выстрелила пару раз, разворотив часть забора. БТР выплюнул короткую очередь из крупнокалиберного пулемета, солдатики выпустили по магазину, зарешетив и без того ободранную и обсыпанную штукатурку на стене близлежащего к озеру дома. Экипаж вертолета наконец решился на рывок, и через пару секунд они стали видны из-за корпуса вертолета. Чтобы добраться до спасительного берега, им надо было пройти метров сто. Идти по пояс в холодной, стылой, ледяной воде чертовски трудно. Ноги вязли в густой, как сметана, грязи на дне озера. Ох, им сейчас не позавидуешь. Идти было тяжело, они двигались медленно, будто увязшие в киселе мухи. Таким темпом до берега они будут добираться добрых полчаса. Британцы что-то кричали когда шли к берегу, но украинские солдаты игнорировали их призывы. Потом, видимо, хохлам что-то пообещали, и несколько из них принялись натягивать на ноги чулки от костюма химзащиты. Выжидал я долго, минут 15. За это время британцы прошли необходимое расстояние, преодолев невидимую границу, которую я сам же и назначил. Теперь в случае обстрела британцы скорее рванут к берегу, чем повернут обратно. Я выбрал нужный режим на блоке управления гранатомета, Поймал в прицел силуэт БМП-2, удержал положенное время и нажал на спуск. Корпус гранатомета слегка дернулся, ракета ушла к цели. Раз, два, три. Три секунды и ракета достигла цели. Бабах! Хитро выделанное дорогущее шведское ядро ударило украинское БМП прямиком в остроскошенный нос. Бронемашина пехоты окуталась огнем и дымом, потом прогремел еще один взрыв. Видимо, внутри БМП перевозили что-то взрывоопасное. Второй взрыв был настолько мощным, что украинская БМП-2 развалилась на две части. Осколки сыпанули во все стороны, сметая часть своих же солдат. Отбросив ненужный пусковой контейнер в сторону, тут же растянулся на холодной кровле гаража, выставив перед собой РПК. Ручник старой, еще советской сборки 60-х годов, калибра 7,62, с барабаном на 75 патронов. Справа ударил КПВТ, установленный на нашей трофейной тачанке. Украинский бронеавтомобиль «Казак-5» — это переделка, построенная на шасси американского внедорожника Ford f F-550», на которые навешали легкую стальную броню, а сверху присобачили старую советскую башню «БПУ-1». Получилось дорого и малоэффективно. Все свойственные старой советской пулеметной башни недостатки цвели пышным цветом. То, что было хорошо для старых БРДМов и БТРов, не есть хорошо для современных бронеавтомобилей. Современные российские боевые модули «Бережок» на порядок превосходят старые БПУ-1. Ручник, опираемый на сошки, бил короткими очередями. Я хладнокровно высаживал содержимое барабана, методично расстреливая солдат противника, которые метались среди минометных разрывов. БМП, развалинная на несколько частей, пылала как пионерский костер. БТР, получивший в корпус горящий привет калибра 14,5 мм от Пыжика, зиял грустно откинутыми десантными люками. Пехота теснилась грузовикам, но Пыжик перенес огонь на Кразы, и обе машины были обездвижены. Минометные мины ложились скучно. Видно, что Завьялов не стал особо заморачиваться с корректировкой, и как только мины стали разрываться среди пехоты, стал сыпать их одно за другой. Миномет такого калибра стреляет почти бесшумно, Определить, откуда он бьет, противник не мог. Да даже если бы и смог, средств, чтобы противопоставить что-то, у него все равно не было. Украинские солдаты предприняли единственное правильное решение. Они драпанули прочь от разрывов, оставив на месте боя мертвых и тяжелораненых. Синицын отработал четко и грамотно. Он положил троицу из вертолета одной длинной очередью, а потом еще несколько раз прошелся по мертвым телам стальным хлыстом, чтобы быть уверенным, что они мертвы. «Пора валить!» Выстрелил красной ракетой в сторону нашей бронемашины. Казак дернулся, окутался сизым облаком выхлопа и рванул с места в карьер. Машина проломила легкий забор и выскочила на дорогу. Только сейчас, стоя на крыше гаража в полный рост, я нашел время посмотреть в сторону моря. Десятикратный бинокль приблизил картинку. Целиком Дефендер не был виден, только его невысокая надстройка — заканчивающейся шаром локатора. Надстройка эсминца была объята пламенем, от которого вверх подымались клубы жирного черного дыма. Дыма и огня было много, чертовски много, и это пиздецко класкало мой взор. Любому даже очень далекому от кораблестроения и мореходства человеку, глядя на размах пожара, станет понятно, что британцу пиздец. Украинский транспортник тоже пылал, будь здоров, причем было видно, что с его бортов в море прыгают люди. Видимо, тот самый последний незапланированный залп Града достиг цели и нанес Дефендеру и транспортнику ВСУ серьезные повреждения. Так британцу и надо. Знай наших. Ай да топкин. Молочага. скрылся таки непробиваемую защиту эсминца. Ну а хули, если на каждую хитрую британскую жопу мы достанем свой хитро скрученный болт 40-летней выдержки. Через минуту бронемашина вернулась назад. Я заскочил внутрь салона. Мы подобрали прапорщика, который до самого последнего момента высаживал боекомплект миномета. Завьялов внес корректировки и стрельбой последними минами накрыл несколько убегающих бойцов ВСУ. Со слов прапорщика, нам удалось уничтожить большую часть прибывших на выручку британцам солдат ВСУ. Бегством повезло спастись единицам. Возможно, что какое-то число украинских солдат было ранено, и сейчас дожидалось помощи на сыром морском песке. Когда мы покинули пределы поселка Аджиголь и повернули в сторону Приморского, со стороны моря прогремел сильный взрыв. Глянув прицел башенной установки, я понял, что тот самый транспортник, в который попали случайные ракеты, перестал существовать. На его месте остались лишь жалкие обломки, которые медленно погружались в морские воды Феодосийской бухты. «Надо обыскать позиции группы «Браво», — приказал я. По ним был нанесен ракетный удар. Возможно, они такие же везунщики, как боец Бочкин. Ему удалось спастись. Солдат Бочкин мирно спал, удерживаемый ремнями безопасности в кресле. Кровь из ушей перестала течь. Выглядел солдат вполне сносно. «Бочкин даже спас мой планшет», Правда, хитрая электроника не выдержала падения с третьего этажа и разбилась в дребезги. Но контуженный боец, не понимая, что спасает уже мертвый аппарат, все равно не выпускал его из рук. Молодчага. Надо будет его представить к награде. Да что там! После того, как наш отряд уничтожил украинский транспортный корабль и нанес серьезный урон британскому эсминцу, «Можно сверлить в мундире дырки для орденов и медалей всем бойцам нашего отряда. А Вениамину и его артиллеристам так вообще светят звезды героев России». Вышел несколько раз в эфир, сообщая группе «Браво», что мы едем к ним. Развалин пятиэтажки, с крыши которой группа Сюткина запускала БПЛА, достигли за пять минут. Здесь все рядом. По прямой не больше двух километров, а если по дорогам, то чуть меньше пяти». Но после боевых действий, что здесь прокатились этой весной, Приморские и прилегающие к нему поселки и деревни превратились в Сталинград времен Великой Отечественной войны. Жителей здесь давно не было. Шныряли только мародеры, бандиты и солдаты ВСУ. Бамут выскочил нам навстречу, как только мы подъехали к руинам пятиэтажки. — Товарищ командир, нас накрыли ракетным залпом. Чудом удалось спастись, — доложил боец. — Пакеты ранило. Ему ногу ниже колена оторвало, ступню как ножом срезало. Мы его перевязали, обезболивающе вкололи. Валерка сейчас с ним. — Синицын, хватай носилки и вместе с Бамутом тащите сюда раненого! — приказал я. Послышались свист летящих реактивных снарядов. Соленое озеро вместе с прилегающим к ним домам накрыло россыпью мощных разрывов. — Шустрые парни! Сейчас по нам отработают ракетами! — закричал я, подгоняя подчиненных. «Пыжик! Разворачивай драндулет!» Время сжалось в тягучий кисель и потекло медленно-медленно. Воздух застыл, как смола. Я понимал, что только чудо может нас спасти. Насилки с лежащим на них раненым разведчиком закинули внутрь бронемашины чуть ли не на ходу, со всего маху стукнув остальной пол. Сюткин запрыгивал, когда машина уже начала движение, изогнувшись подобно тюленю, приземлившись на брюхо. «Ходу! Ходу!» кричал я, подгоняя водителя. «Пыжик, топи, что есть мочи! Педаль в пол!» — орал я. Развернув пулеметную башню назад, задрал стволы максимально вверх и нажал на электроспуск обоих стволов. Мнимая призрачная надежда, что пулеметные пули попадут в летящие в нас ракеты, и те детонируют в воздухе. Такое только в художественных фильмах возможно. В реальной жизни подобного не бывает. Я жал на спуск, понимая, что это больше для самоуспокоения, а не для того, чтобы реально сбить вражеские ракеты. Близкие взрывы гремели справа и слева от машины. Бронеавтомобиль трясло и подбрасывало. Наскидало из стороны в сторону, подобно горошинам в детской погремушке. Я несколько раз хорошенько приложился мордой, а торчащие из корпуса ручки разбил себе губы и нос. Недавняя ссадина на лбу вновь начала кровоточить. Кровью залило лицо и глаза. «Твою за ногу! Надо было пристегнуться!» В какой-то момент ударился головой настолько сильно, что на краткий миг потерял сознание. «Есть! Нам удалось! Мы вырвались из-под обстрела живые и невредимые!» До точки сбора, назначенного возле села Золотое поле, наша машина добралась за час. Хоть и расстояние было плевое, по дорогам чуть более 20 километров — Но несколько раз приходилось останавливаться, чтобы разведать дальнейший путь. На подъезде к селу встретил Хамви, за рулем которого сидел Глюк, а за пулеметом на крыше внедорожника был сержант Дыбов. Хаммер сопроводил наш казак на территорию какой-то базы, которая сейчас была забита военной техникой и личным составом в форме ВСУ и каких-то нацбатов. Куда это мы попали? Точно к партизанам. Что-то не похоже. Когда я, шатаясь от усталости, выбрался из салона бронеавтомобиля, то сперва подумал, что у меня галлюцинации из-за частых травм головы. Меня встречали давнишние мои друзья, которых я никак не ожидал здесь увидеть. Мой старинный друган и боевой товарищ Коля Сорин, он же Икут, и Семен Кожанов, майор спецназа из Севастополя.